Глава 2. Монстр в клетке Дрейгу сидел на берегу реки и неторопливо орудовал ножом по деревяшке. Выходило, может, не очень хорошо, но надежды бывший легионер не терял. В результате у него должна была получиться небольшая печушка, как те, каких вырезал его отец. И пусть до мастерства отца ему было далеко, рыцарь не терял надежду. По правую руку открывался отличный вид на деревню. Пригорок, на котором он сидел, позволял видеть местность как на ладони. Селяне тоже его видели, но предпочитали не обращать внимания. Его не сильно жаловали тут, что и не мудрено. Лишь пару человек из всей деревни поддерживали с ним нормальные отношения. Остальные, в лучшем случае, сторонились. А вот Мельник однажды чуть не устроил драку. Оно и понятно, из-за Дрейгуса, пусть и косвенно, погиб его сын. Любуясь видами, он размышлял о будущем и настоящем, о том, что теперь делать. Давно у него не выпадало такой возможности, скитаться по лесам, постоянно опасаясь, что его догонят. Он жил в вечном страхе, от которого порядком устал. Сейчас у него была редкая возможность отдохнуть, забыть на время о преследователях. Первый легион придет не раньше, чем через полторы декады, и сейчас надо использовать каждое мгновение. Дрейгус хотел покинуть деревню практически сразу после боя, лишь попросив перед уходом провизию в дорогу. Это была невысокая цена за помощь в бою, но почему-то остался, а позднее Регор, местный кузнец, попросил его помочь с тренировками. Так и вышло, что вот он уже декаду провел в этом месте». Порой на него накатывало и он сильно жалел, что не ушел сразу. Две декады, да за это время запросто можно уйти достаточно далеко. Вновь выйти на его след легионерам было бы очень сложно, но потом он вспоминал, что бежать было некуда, да и магам все равно не отрыв, если они выйдут на четкий след, то найдут его даже спустя несколько сезонов, а бегать он устал, очень устал. Те счастливые месяцы в Авине заставили его забыть об осторожности, за что и поплатился. Другой важной причиной, по которой он был все еще тут, иномарянин. Еще в бытность капитаном Первого Легиона до него доходила информация о возможном появлении гостей из других миров. Тогда это показалось ему абсолютной чушью, но сейчас… Дрейгус видел странную одежду Коу, как он отшвырнул одного из солдат в полном обмундировании, словно ребенка. Врать самому себе было глупо. Он остался тут из-за любопытства. Возможно, из его появления можно извлечь выгоду, пока не очень понятно какую, но потенциально большую. Дрейгус срезал еще пару стружек, и у птички, помимо крыльев, появилась голова. Вышла она не слишком похожей на ту, которую представлял. Единственное, что по-настоящему его сейчас гложило – предстоящий бой. В прошлой схватке он впервые убил товарища по Легиону, а ведь раньше он старался избегать прямых столкновений. Никто не может представить, что стоило ему решение помочь жителям этой деревни, но он не жалел о содеянном. Побыв среди них, Дрейгус понял, что это хорошие люди. Они не заслуживают смерти, учитывая, какое зло сейчас скрывается под землей. Все эти люди с даром, которые просто хотят жить свободно, сейчас казались ему пустяком, не ими должен заниматься легион. И тут же на него нахлынули воспоминания о тварях и их властелине, о той бойне и как на его глазах умирали его подчиненные. Даже сейчас Дрейгус явственно ощущал то холодное прикосновение их властителя с изуродованной кожей. Вот с кем нужно сейчас бороться. Вот это и есть истинное зло. А вместо этого люди опять дерутся с друг другом. От этих мыслей он поежился, ножик соскочил с дерева и попал по пальцу. Бывший легионер выругался и полез в карман за куском ткани. Рану надо было перевязать, а потом желательно обработать. Было бы глупо столько пережить, а потом умереть от заражения из-за такой ерунды. «Так и знал, что найду тебя здесь». Послышался недовольный голос, и из-за дерева вышел человек с ожогом на лице. Как всегда, Корион был хмур и не очень дружелюбен. Но Дрейгус не сильно обращал на это внимание. Маги по большей части все такие, хмурые и злые. Еще бывают надменные, считающие всех вокруг муравьями. Встречались Дрейгусу и нормальные ребята, но их было крайне мало. Была у него даже когда-то теория о том, что сила портит характер, Он лишь искренне надеялся, что его племянница Айлина не станет как они. «Не вижу смысла постоянно сидеть с вами там. Вообще решение всем нам перебраться в тот домик в лесу – глупость. В ближайшие дни не появится никто, способный нас опознать. А так мы лишаем себя возможности нормально отдохнуть. Предосторожность не бывает лишней. Все возможно». Декаду назад перед нами предстал самолично Аторий, хотя вероятность, что он появится, да еще и в такой момент, крайне мала. Да и не забывай, что Коу иномарянин. Я понял, что ты хочешь сказать. Дрейгус закончил перевязывать рану и поднял с земли испачканную кровью подделку. А еще я понял, что ты мне не доверяешь и хочешь, чтобы я постоянно был под присмотром. Ты дезертир, разумеется, за тобой нужен присмотр. К тому же ты дезертировал не абы откуда, а из первого легиона. Ты охотник на магов, вполне логично, что в обществе, где есть маг-отступник, тебе не доверяют. Дрейгус хмыкнул, но ничего не сказал. А что было говорить, это была правда, он чужак тут, да еще и тот, кто предал своих. Разумеется, они считают, что раз предал один раз, то можешь и два. Откуда им знать, что он пережил и почему вынужден скрываться? А вот рассказывать свою историю он не собирался. Крестьяне – люд суеверный, и узнай, что он лично столкнулся с повелителем проклятых, его могут посчитать одним из них. Бывшему легионеру уже не раз попадались фанатики, готовые сжечь всех, кто якобы соприкоснулся со тьмой. если раньше подобные инциденты были редкостью, то после того, как в Винни во время появления Бога люди превращались в тёмных тварей, страх глубоко укоренился в умах людской черни. «Впредь постарайся не исчезать, не сказав ни слова. У меня есть дела поважнее, чем выискивать дезертира вроде тебя». Дрейгус вновь ничего не ответил, лишь пожал плечами. Мак на это еще больше нахмурил брови. Сегодня в полдень собрания деревни. Думаю, тебе тоже стоит быть, если ты намерен задержаться. Хорошо, я приду, ответил рыцарь. На этом корион удалился, оставив дрейгу со одного, Полюбовавшись последний раз на вид деревни с пригорка, он поднялся на ноги и, положив птицу в карман, пошел следом. Я поднялся с рассветом. Впрочем, это было несложно, учитывая, что я и так в последнее время много спал. Сложнее было встать с кровати и начать ходить. Рана болела зверски, но выглядело уже не так плохо, как раньше. Заживление шло ненормально быстро. Другой бы встать не смог как минимум в декады 2-3, а я уже после первой ходить могу. Думаю, такими темпами через декаду смогу сражаться. Правда, много от меня ждать не стоит. Регор хотел было мне помочь и даже попробовал убедить остаться тут, мол я еще не набрался сил до серьезных дел. Но это, как по мне было чересчур, вот уж не думал, что этот суровый на вид человек бывает похож на заботливую мамочку. Хотя не исключено, что таким образом он пытался бороться со стрессом и еще спорный вопрос, что хуже, если бы он запивал свое горе в местной таверне или это навязчивая и чрезмерная забота о моей персоне. Мне было бы проще вини он во всем меня, это хотя бы я понял, ведь тут действительно была моя вина. Первым делом я направился к ручейку, который находился неподалеку от дома Кориона. Именно там маг брал питьевую воду. Это значительно упрощало его жизнь затворника. Было бы сложно не привлекать внимание к себе, если бы каждый день приходилось ходить на речку за водой. Регор порывался меня сопровождать, но я отмахнулся от этой бородатой няньки. Как-нибудь сам дойду. Ручеек обнаружился в метрах двустах от дома. Вначале я слышал только его журчание, и лишь подойдя вплотную, я его увидел. Неплохой такой ручеёк, у нас его могли и речкой обозвать, маленькой конечно, но рекой, чуть больше метров в ширину и где-то по колено в глубину. И течение там было неплохое, как я понял, это было отвлитвление реки, на берегах которой стоит деревня. Плюхнувшись на колени, я собрался набрать в руки воды и умыться, как вдруг остановился, уставившись на своё отражение. «Что за…», — хрипло вырвалось у меня. Я даже не сразу узнал себя. По ту сторону на меня смотрел изнуренный и осунувшийся человек, обросший бородой. Лицо бледное, под глазами огромные мешки, щеки впали. Волосы на голове слиплись и спадали на лицо. Такое ощущение, что я смотрел на оголодавшего бродягу, а не на себя. Теперь сразу стало понятно, почему Регор так носился вокруг меня, а не предъявлял претензий и не пытался набить морду. Такому попытайся врезать, сразу убьешь. Первым же ударом. Весь мой нынешний облик вызывал только одну эмоцию – жалость. Такое чувство, что я провалялся месяц на койке, а не декаду. Вероятно, это последствия кровопотери при ампутации и рана на боку. но все равно выглядел я поистине жутко. Даже после пулевого ранения я выглядел намного лучше, хотя и рана там была не такая большая, да и медицина нашего мира намного лучше. Тут же я рисковал вообще от заражения крови помереть. Нет, не дело в таком виде появляться перед людьми. Я вернулся назад и нашел в доме Кориона кинжал, при этом на удивление острый, Сам хозяин ничего меня спрашивать не стал, лишь поприветствовал кивком, а вот Регор снова порывался пойти со мной и оказать самую посильную помощь. Но я так и отбился от кузнеца и вернулся на ручей. Брился я долго, и нельзя сказать, что это было удобно. Бриться ножом, пусть даже острым, не то же самое, что бритвой. Тем более, все это приходилось проделывать одной рукой В итоге, после часа мучений, я таки очистил свое лицо от растительности. всё таки стоило взять с собой Регора, глядишь, все было бы куда проще. После бритья я сполоснул голову, поражаясь тому, сколько с нее сошло грязи. Что было совсем неудивительно, ведь за все эти дни ее никто не мыл, а в грязи поваляться мне пришлось немало. Регор с Корионом очищали только раны, полностью проигнорировав другие части тела. Хорошо хоть и в шине завелись, а то избавиться от них стало бы той еще проблемой. Но к помощи ригора прибегнуть все-таки пришлось. Я хотел хоть немного подстричь волосы, ножниц разумеется не было, а кинжалом сделать это одной рукой не выйдет, разве что, если бы я хотел побриться на лысы. Он, в свою очередь, был даже рад оказаться полезным. — Скажи, а что вы сделали с телами легионеров, — спросил я, пока кузнец остригал мои космы. «Предали огню, не оставлять же и гнить под открытым небом!» кто-то оторопел от моего вопроса и довольно больно дернул за волосы. «А с их доспехами что?» Услышав мой вопрос, Регор вначале удивленно посмотрел на меня, после чего расхохотался во все горло, распугав пташек, сидевших на ветках. «Неужто ты коу в рыцари податься хочешь?» С доброй издевкой в голосе спросил Ригор. Не то чтобы рыцарем, просто призадумался о том, чтобы попробовать натянуть на себя доспех. «Латы рыцари первого легиона?» Задумчиво произнес кузнец, потерев подбородок. «Не могу сказать, что твоя идея плоха. Другой вопрос, сдюжишь ли ты?» Не обижайся, но сейчас ты не в лучшей форме. Я это понимаю. Меня данный вопрос не слишком волновал. В БТБ я практически не замечу на себе пару десятков килограмм. Подожди, так ты серьезно? До него, похоже, только сейчас начало доходить, что я не шучу. Абсолютно. Лишняя защита мне не помешает, учитывая, что впереди зреет битва. «Это да!» – вздохнул кузнец. «Дела у нас неважные». После этих слов он замолчал. И молчал, наверное, минуты две, после чего все-таки заговорил. Большая часть лад в порядке. Поношенные, конечно, ничего смертельного. Вот только Кираса-мага и тот воин, которого ты убил дома. У него вмятина в груди. Словно его приложили двуручным молотом. Бедняга задохнулся. Металл так сдавил ему грудь, что он не смог сделать и вдоха. Чем ты его так? Голыми руками. ха ха Удивленно крякнул Ригор. «Это ж...» Он хотел сказать что-то еще по этому поводу, но немного прозмыслив не стал. «Сложнее с выбором подоспешника». Его надо хорошо подобрать. Если он велик будет, то и сражаться будет неудобно. Да, и есть риск, что доспех натрет тело, а рана загноится. Как под доспешник будем использовать мой костюм. Ту твою странную одежку? Да ее. Можешь считать, что она волшебная. Не стал мудрить я по поводу ее происхождения. Она неплохо защищает и увеличивает физическую силу. Если использовать ее как поддоспешник, я с легкостью смогу носить латы и почти не буду чувствовать их веса. Твой странный наряд не маленький, вероятнее всего латы придется расширять. На грудник, на и набедренники можно использовать любые, их немного расширить нетрудно. А вот с перчатками может быть сложно, хотя вроде был среди них один со здоровыми ручищами. Он пару раз подходил ко мне с желанием помериться силой на руках, его перчатки возможно и без особой подгонки подойдут. Еще у меня была мысль надеть под броню кольчугу, решил добить я его, а она тебе на кой? Регор В порыве Чус даже руками взмахнул. «Ты же говорил, что твой магический костюм и так неплохо защищает тебя. Так зачем тебе еще и кольчуга? Защита – это, конечно, хорошо, но тебе не кажется, что ты переусердствуешь. Латы легионеров сами по себе очень неплохие. Болт или стрелу останавливают запросто, как и одноручный меч. Двуручным мечом его пробить можно, но не слишком глубоко». Тут лучше использовать молоты и цепы. Такая защита нужна мне по одной простой причине, имя которой – Вервульфы. «А они-то тут при – как-то нервно и непонимающе воскликнул он. Думаю, кузнец решил про себя, что я слишком сильно ударился головой. Впрочем, я его не виню. Со стороны и правда могло казаться, что моя идея обвешаться броней нелепо. Но что поделать, если мне предстоит отправиться к хозяйке леса? То одной БТБ будет недостаточно, как и оружия. Калашу у меня осталось всего пару магазинов, пистолета нет вообще. Да и толку в них нет. Я тогда выпустил всю обойму Вервульфа, а он даже не поморщился. Чтобы убить такую зверюгу, надо либо размозжить, либо отсечь голову. Потом обсудим. Сейчас... У нас другие проблемы. Ну и навалил ты на меня работы, Коу. Не удивлюсь, если придется просидеть все это время в кузне, вместо того, чтобы тренироваться и вспоминать былые навыки. Разве подогнать доспех так долго? Изумился я. Подогнать нет, но судя по твоим словам, ты собираешься в них разгуливать и после битвы, а вот это очень плохо. Нельзя разгуливать в доспехах Первого Легиона, если ты не один из них. В такой ситуации о скрытности можно забыть. Одинокий Легионер привлекает внимание, и не исключено, что появятся люди, заинтересовавшиеся тобой. Вдруг ты дезертир или мародер? Если не веришь, спроси у Дрейгуса. Он тебе это подтвердит. Поэтому за эту декаду мне придется неплохо так прожить. Покромсать доспехи, кое-где убрать отличительные особенности, кое-где добавить, чтобы они из доспеха легиона стали доспехом, похожим на легионский. Похожих доспехов пруд пруди некоторые мастера специально славятся тем, что делают похожие доспехи. Лет эдак 20 назад была огромная мода на подобные доспехи. Пусть сейчас мода на них спала, в продаже они все еще имеются. Но лучше особо ими не свети, могут попасться знающие люди, которые заметят, что это не подделка. Буду иметь в виду, сказал я. На самом деле, в этот момент меня мало волновало то, что будет на мне надето. Не исключено, что я погибну в приближающейся битве или в цепких когтях падшей богини из леса. Так что нет смысла переживать из-за будущего, которого еще может не быть. Да, как-то пессимистично, но сейчас мне правда было не до вопроса местного дресс-кода. Закончив со стрижкой, я решил, что нужно проверить костюм. На самом деле я хотел сделать это еще вчера, но Ригор убедил меня отложить дела до завтра. Но я все-таки сказал ему, чтобы он положил одежду куда-нибудь на открытое место. Благо погода была солнечная. Нашел я костюм там, где и сказал Регор. БТБ, расплавленная, лежала на небольшом открытом участке, предварительно закрепленная пару камней. Я лишь порадовался, что все сделали по уму, а то могли скомкать и кинуть. А так у меня хоть есть шанс, что броня зарядилась. Натянуть ее на себя сам я так и не смог. Пришлось возвращаться к остальным. Кузнец помог мне влезть в снаряжение, и я тихо выругался. На месте раны Красовался не маленький такой разрез. Через интерфейс я быстро запустил систему сканирования повреждений, а пока глянул на уровень зарядки. В данный момент заряд брони был полным, чем сильно меня удивил. Солнце не такое уж и хороший источник энергии, по крайней мере за день на солнце батарея не зарядится. Чисто теоретически, исходя из этого, что я читал про БТБ, Она способна втягивать энергию практически отовсюду. Это было сделано специально на случай, если солдатам предстоит проводить диверсионные операции, к примеру, в лесу. Не будешь же искать розетку в стволе дерева. Основной источник питания – солнце, но не самый лучший. Чтобы полностью зарядить броню от солнца, надо быть под открытым небом минимум неделю. Мой костюм же до вчерашнего дня пролежал где-то в доме у кариона. Откуда энергия? Теоретически броня заряжается даже от человеческого тела, от тепла, который выделяется при жизнедеятельности, но эта энергия ничтожно мала. Тут надо носить БТБ не снимая где-нибудь полгода, чтобы зарядить батарею. Ну, не молния же в него ударило. В этот момент мне сильно захотелось дать себе полбу, ведь это было так очевидно. Разумеется, в него попала молния. Та самая, что сожгла мне руку. Электричество в чистом виде вполне способно зарядить костюм. И это было просто отличной новостью. Еще бы научиться использовать эту силу так, чтобы не повредить себе, и у меня будет постоянный источник энергии для брони, ведь если я одену поверх БТБ латный доспех, то от солнца костюм заряжаться не сможет. Надо будет обсудить с Корионом данную задумку. Пока я раздумывал о том, как подзаряжать батарейку, система выдала подробный отчет о повреждениях. Все оказалось не так уж и плохо. Ничего серьезного меч не сделал, а остальное костюм залатает сам. Удивительная штука эта БТБ. Чем дальше ей пользуюсь, тем больше поражаюсь тому, насколько она высокотехнологична. Даже чинить ее не надо, главное, чтобы было достаточно энергии. Хотя нет. Не только энергия нужна, нейроинтерфейс выдал запрос на какой-нибудь металлический объект с целью переработки. Вернусь в деревню, спрошу у Регора какую-нибудь железяку, благо этого добра у него навалом. В этот момент вернулся Корион, ходивший на поиски нашего дезертира. «Вижу, ты одел свою странную одежду. На мой взгляд, тебе не стоит появляться в деревне в ней. Я ничего не ответил ему на это, но БТБ я снимать не собирался, я теперь вообще только в ней ходить буду и плевать на все остальное. Может первый легион придет через декаду, а может и нет. Да тот же бог может объявиться. Случится может все что угодно и теперь я всегда буду готов дать отпор. Если бы я тогда не решился отправиться искать Дрейгуса, я остался дома с женой и сыном. то я ничего бы не смог противостоять вооруженным солдатам. Мне просто не дали бы время залезть в тайник, одеть броню и взять оружие. Жаль только, что я лишился пистолета в авине. Автомат хорошая вещь, но порой не очень удобная. «Староста Телман уже почти собрал всех жителей», сказал маг. «Думаю, и нам пора выходить». «Хорошо». Я тряхнул головой, Пришло время решать, как нам быть, принимать бой тут или бежать в надежде на спасение».